Глава 47. «Что будешь делать?» — в полголоса, будто размышляя, — спросил Кип спустя несколько минут гнетущей тишины. — С кем? С Николасом эдингтоном или Доуманом? — усмехнулась, мечтая лишь об одном, чтобы оба провалились куда-нибудь поглубже. — С Эфтоном. Наказать. Его неистовое желание вернуть меня в лона семьи уже набило оскомину, А появление папеньки почему-то подстегнуло его к решительным действиям. Правда, не очень умным, задумчиво протянула, мысленно расставляя фигуры для очередной партии. Наконец заговорила. «Сефтон объявила продажи 50% акций своей фабрики. Условия торга 5 – 5% в одни руки. Собери мне приличных людей для сделки». «Ты хочешь выкупить половину его фабрики?» Оторопело воскликнул мужчина, неверующе уставившись на меня. «На те деньги, что он тебе перечислил? Уверена, что деньги не его, а Ормана!» Усмехнулась, зная, что в последнее время у Сефта на дела идут неважно. Кинутые им партнеры словно коршуны разрывают на куски его бизнес. И таких сумм у него точно в наличии теперь нет. Все в недвижимости или вложены в дело хорошо дружить с управляющим банка, особенно с тем, у которого увлечение следить за счетами своих знакомых. «Допустим, но зачем?» «Перепродам Николасу, раз ему так нужна эта фабрика», довольно оскалилась, предвкушая очередную игру, «с условием, что мне товар будет продавать по себестоимости». «Десять человек, значит, надо?» «Угу, найдешь приличных на вид?» «Найду». «У некоторых уже имеется опыт в покупке и продаже кирпича», – рассмеялся Кип, напомнив о махинации с партией залежавшихся на складе кирпичей. «Скоро станут профессионалами, и мы возьмем их на постоянной основе», – присоединилась к веселью, ощущая, как скованность и напряженность меня наконец покидают. Спустя пару минут проговорила. «У отца был домик, у озера им, небольшой, скрытый заивами, Интересно, он еще стоит? Хочешь, съезжу, проверю? Проверь, не стала отказываться, чувствуя усталость и желание укрыться подальше от всех в уединенном месте. Может быть, выберемся туда с Дарыном. Слышал, там хорошая рыбалка. Так мечтательно протянул Кип, что я невольно поддалась его настроению. Костерок на берегу, уха в котелке и песни под гитару. Не думал, что мадам Делия отдыхала на природе без слуг. Поддел меня мужчина, тут же получив болезненный удар по ноге. «Ай, за что? Не будешь наговаривать!» «Черт, опять он!» Витиева-то выругалась, неосознанно вспомнив некоторые словечки дяди Толи, охранника в моем офисе, восхитив своего секретаря специфическими знаниями. «Сефтона не вижу. В дом его не пустили бы, значит, Орман приехал один» проговорил Кип, сразу как пришел в себя. «Опять по улице гулять будешь?» «В дом не поведу, нечего ему там делать», буркнула, борясь с желанием, громко гикнув, рвануть галопом мимо ворот, чтобы только не вести беседы с новым родственником. Но, к моему великому сожалению, это будет выглядеть глупо и по-детски, так что, обреченно вздохнув, я приготовилась к очередному, странному и выматывающему разговору. Выбиралась из кареты неторопливо, впервые пожалев, что сейчас на небе не облачко и солнце не по-осеннему жаркое, а другой причины отказать в разговоре не нашлось. Но, как бы я ни медлила, все же пришлось, натянув улыбку, поприветствовать ожидающего у меня у ворот папеньку. «Добрый день, месье Орман!» «Хм, добрый день, Делия!» — скривился новоявленный отец, было заметно, что он надеялся услышать от меня папа, но, как по мне, странное ожидание. — В моем доме все еще ремонт, я готовлюсь к празднованию дня рождения, так что извините, но пригласить вас я не могу. — Какие могут быть между родными неловкости? — отмахнулся Мсье Орман, явно желая наведаться в мое поместье, но я упорно не хотела подпускать его близко к своей семье. «Я полагаю, вы хотели поговорить со мной? Погода чудесная, может, прогуляемся? Твой секретарь будет с нами?» «Кип всегда рядом со мной. С некоторых пор я беспокоюсь о своей безопасности», — ответила, успев увидеть едва заметное дергание носом, будто в воздухе потянуло неприятным запахом. «Я хотел тебе рассказать о маме и о нас. Полагаю, это личное, и твоему секретарю не стоит это слышать». Да и тебе рядом со мной нечего опасаться. Упираться и продолжать настаивать на своем было бы с моей стороны недальновидно. И Орман прав. По крайней мере сейчас он мне ничего не сделает. Но все же я буду держаться от папеньки на расстоянии. В моей памяти все еще свежи воспоминания о свекрови, которая уколола меня какой-то дрянью. «Конечно», — выдавила из себя, натянуто улыбнувшись, и первой направилась по тропинке. Мы познакомились на балу, — начал Орман, стоило нам отойти от ворот метров на десять. Она была самой красивой, умной и веселой. Она привлекала к себе внимание всех мужчин, и я тоже не смог устоять перед ее очарованием. После бала мы не виделись несколько недель, и я думал, с ума сойду от тоски. Как я бежал навстречу к ней, Делия! Мы были молоды, влюблены и не думали о последствиях. В тот же день я пришел к отцу сказать, что люблю и хочу жениться. Он, твой дед, был жестоким, властным человеком и не терпел неповиновения. Мсье Орман замолчал, невидяще уставившись перед собой. Мы давно остановились у небольшого куста, облетевшей листвой. После трехдневного беспрерывного проливного дождя под ногами противно хлюпало, а на ботинки налипло столько грязи, что они едва поднимались от тяжести. Слушая грустную историю о любви в исполнении Мсье Ормана, я почему-то была уверена, что все это было ложью. Все эти красивые слова, печальные вздохи и отсутствующий взгляд казались мне притворством. Невольно отметив в себе некий цинизм к чужим чувствам, мне от чего-то стало немного страшно. Решив подумать над неприятным открытием позже, я поторопила продолжить. Ваш отец не позволил жениться на моей маме? Он отослал меня из Вердании на год. Когда я вернулся, Винтер была замужем за Алтоном, нашим щитоводом. Отец, узнав, что твоя мама в положении и ребенок мой, быстро организовал их свадьбу. Твой дед не хотел, чтобы об этом узнали наши знакомые. Он подкупил Алтона, передал часть нашей земли в Ранье молодой семье попросил его Величество наградить Алтона Рейна титулом и выслал их подальше от столицы. — Ясно. Но вы приезжали? — Да. Отец попытался от меня скрыть сведения, но я нашел свою любимую. И приезжал к Винтер так часто, как мог. — Видел тебя. Ты росла очень умной и послушной девочкой. — Хм. Ухо царапнуло брошенное вскользь слово послушное. Но раз я взялась выяснить у папеньки подробности, пришлось терпеть. А как ваше появление воспринимал Алтон Рейн? Он знал, что я и Винтер любим друг друга, и уезжал из поместья. Алтон, имея деньги моего отца, исполнил свою мечту, отправился в путешествие. Он был лишь ширмой. Делия, твой отец, я. А родители мамы? Где они? Не стало спорить, кто на самом деле был отцом Дель. Из воспоминаний девушки Алтон был любящим, заботливым человеком, да и часто отсутствовал, но всегда, когда был в поместье, каждую минуту проводил с малышкой Дель. А вот мсье Ормана, как я ни пыталась, не могла вспомнить. Нет, туманный образ какого-то незнакомца всплывал в памяти, ну и только. Ее растила тетка, родители умерли от болезни, многих тогда унесла эта страшная эпидемия. Сестеры братьев у Винтер не было, а тетка была одинокой, и вот уже десять лет как почила. Десять. А до этого? Почему не виделась со своей, получается, единственной родственницей? Мадам Жослин была очень строгих правил. И я отказалась от племянницы, узнав о ее положении. Поморщился мужчина, якобы не одобряя поступок тетки. А другие, дальние родственники? Я понимаю, Делия, твое желание найти родных... — Но у тебя, кроме меня, никого нет, — печально вздохнул мсье Орман, ласково мне улыбнувшись. — У меня тоже никого. Моя навязанная отцом жена так и не смогла родить мне сына-наследника и продолжателя рода Орман. Пять выкидышей. Она была слабой и болезненной женщиной. Шестой Адель не пережила. Больше я не женился. Вернувшись в Верданию, поспешил Квинтер, но узнал, что моя любимая погибла вместе с Алтоном. Ты вышла замуж за Фрэнка, родила мне внука и заболела. Сефтон отвез меня к тебе. Ты никого не узнавала. Делия, я пробовал с тобой несколько дней, но ты так и не пришла в себя. Забрать в столицу я тебя тоже не мог. Ты бы не перенесла дорогу. И я надеялся, что тебе станет лучше. Так и вышло. — Это случилось не благодаря Мсье Сефтану, проговорила, посмотрев прямо в глаза мужчине. Делия, я потребовал объяснения. Доуман дал мне микстуру, которой поили тебя. Несколько часов назад пришел ответ от лекаря. Она безопасна, ей невозможно убить. Делия, Сефтон желает тебе и твоему сыну только добра. Он был лучшим другом твоего отца и частым гостем в вашем доме. В тебе говорит обида. Я знаю, что это такое, когда мы молоды, поддаемся чувствам и многое не видим». — мягко проговорил мсье Орман, снисходительно улыбаясь. — И как же было сложно сдержать себя и не послать Ормана с его добрым Доуманом куда подальше. Заставить себя слушать этот бред, выуживать из потока лживых слов, важное для себя. Но я терпеливо слушала, запоминала и ждала. — Я много раз приезжал в Ранье, когда ты лечилась в Диншопе. Продолжал лить неприятную, затягивающую, словно паук в своей сети, патоку мужчина. «Даррен – умный и прилежный мальчик. Пока ты болела, Сефтон воспитывал его, нанял лучшего гувернёра. Делия, я понимаю, что ты болела и не могла находиться рядом с сыном, но мальчика пора отдать в школу. Он должен вырасти мужчиной и достойным наследником рода Орман. Он Доуман и Рейн», – напомнила папеньке который, видимо, подзабыл, что сам отказался от своей любимой. «Об этом не волнуйся. Я уже подал прошение Его Величеству и собрал все свидетельства, которые подтвердят, что ты моя дочь. Жаль, мы не нашли соглашение, подписанное моим отцом и Алтоном, где были указаны оговоренные условия. Этого было бы достаточно, чтобы доказать Его Величеству, что Делия Рейн – Орман. Но, уверен, ты подтвердишь перед королем мое прошение». Я продрогла, пробормотала, притворно ежась и вздрагивая, не собираясь отвечать на вопрос отца. — Пора возвращаться. — Конечно, Делия, — покладисто согласился Орман, заботливо на меня поглядывая, с тихим смешком укорив. — Это поместье требует не просто ремонта. Такую развалюху проще снести и построить новый дом. Но — Ну зачем, если тебе и дарону будет лучше в столице? Для мальчика там все условия. Это дом моей мамы, где она и я были счастливы, и он очень дорог мне, — произнесла, невольно ускоряя свой шаг, спеша остаться одной и хорошенько подумать. — Ты права, это твой дом, здесь ты выросла, — не стал спорить Орман, не отставая от меня ни на шаг. Я же продолжила свой практический забег, остановившись только у ворот и, смущенно улыбнувшись, быстро проговорила. — Мне пора, до свидания, все, Орман. — Надеюсь, что скоро ты назовешь меня папой, а Даран дедом, — ласково проговорил мужчина. Не дожидаясь, когда я направлюсь в дом, устремился к автомобилю и, судя по довольной улыбке, находился в благодушном состоянии. Я тоже не стала наблюдать за отъездом отца, рванув к зданию, и, сцепив руки в кулак и сжав челюсти до зубовного скрежета, с трудом сдерживалась, чтобы истошно не заорать.